«Мама». За окном прозвучал знакомый сигнал «Мерседеса». «Ой», — спохватилась Оксана. Леха приехала, мы еще не готовы. Давай быстрее». На сегодня у них было запланировано важное мероприятие — забрать, наконец, из больницы маму и познакомить ее с Александром. Состояние Елены Сергеевны стабилизировалось, но назвать ее здоровой, конечно, было нельзя. Паралич сковал левую половину тела. Да и правая работала плохо. Надо было разрабатывать мышцы, двигаться, тренироваться. Но она ленилась, капризничала и по каждому пустяку звала санитарку. Характер ее никогда не был ангельским, а сейчас стал просто невыносимым. На неимевшем лице застыла маска вечного недовольства. Оксане даже было стыдно знакомить ее с Александром. Но она понимала, что рано или поздно это сделать придется. В свою очередь. Александр тоже не торопился знакомить невесту со своей матерью. На вопрос Оксаны он махнул рукой и ответил, что она живет в другом городе. Оксана не стала настаивать и даже обрадовалась, что к проблемам с матерью ей не добавятся еще и проблемы со свекровью. Когда Алексей с Александром на инвалидном кресле вывозили Елену Сергеевну из здания больницы и пересаживали в автомобиль, она стонала и ухала, показывая, как ей тяжело и больно. Когда возле дома ее вытаскивали из автомобиля, она уже не просто стонала, она орала, при этом оглядывала двор в поисках зрителей. Но Оксана внутри все сжалась от стыда и гнева. Когда коляску втащили в лифт, Елена Сергеевна по-барски махнул рукой в сторону Александра и сказала: Спасибо, молодой человек, дальше Леша сам справится. Вы свободны. Мама, начала было возражать Оксана, но Елена Сергеевна перебила ее. «Ничего-ничего, сами как-нибудь. Рассчитай его. Незачем чужих людей вести в дом». Оксана достала ключи и подала Алексею. Тот понял все как обычно, с полувзгляда. Оксана нажала кнопку и выскочила из лифта. Выбежав на улицу, она села на скамейку и закрыла лицо руками. Дышалось тяжело. Внутри кипел бульон из ядовитых эмоций. Из подъезда вышел Александр и сел рядом, положив руку ей на спину. «Может, перенесем знакомство на какой-нибудь другой день?» — предложил он. «Мы ж никуда не торопимся». «Боже, что с ней случилось?» — простонала Оксана. «Она никогда не позволяла себе такого». «Да ладно, не расстраивайся», — попытался успокоить её Александр, но замолчал, понимая, что все дежурные фразы в данном случае бессмысленны. «Куда перенесем? продолжила Оксана тему знакомства. «Куда не переноси, а результат будет одинаковый. Так зачем тянуть?» «Одинаковый?» — улыбнулся Александр. «И какой же?» «Сначала она поинтересуется, кем ты работаешь и кто твои родители». «О, да», — усмехнулся Александр. «Оба ответа будут явно не в мою пользу». «Потом она спросит, крещеный ли ты?» «Ого!» — Александр засмеялся. «А это важно?» «Для нее очень. А если я скажу, что крещеный?» «Врать нехорошо». «Это правда». Оксана вскинула брови от удивления. «В армии окрестили», — пояснил Александр. «Однажды перед одним очень опасным заданием». «Что значит «окрестили»? Насильно, что ли?» «Да нет, конечно. Просто командир сказал, что... «Многие не вернутся, и...» «Кто желает, может исповедаться». «Для этого в часть специально прилетел священник». «Оказалось, что у нас почти все некрещенные...» Вот он нас всех оптом и окрестил. Оптом? Оксана засмеялась. Александр грустно улыбнулся. Тогда было не до смеха. Ходили строем вокруг импровизированного алтаря и думали, ну я, по крайней мере, думал, а вдруг завтра в бою Аллах им поможет, а наш Бог не сможет, раз я не крещенный. Смех Оксаны превратился в рыдание. Александр прижал ее к себе. Через несколько минут вместе с истерикой из груди вышел ком, мешавший дышать, и на душе стало легче. «Ну что ж», — улыбнулась Оксана, — «зато теперь тебе есть чем порадовать еще Мне, кстати, тоже. Оказывается, я тоже крещенная в младенческом возрасте. Вот видишь, как удачно все складывается. Пошли домой». Оксана кивнула и поднялась со скамейки. Когда они вошли в квартиру, Елена Сергеевна училась ездить на кресле. У нее не очень получалось. Здоровая рука все норовила увести коляску куда-то влево, и Алексей терпеливо помогал ей вернуть правильное направление. Увидев вошедших, Елена Сергеевна на мгновение остановила на них взгляд, но потом вернулась к своим виражам, нарочито игнорируя Александра. «Мама?» Торжественно, насколько было возможно в данной обстановке, обратилась к ней Оксана. «Знакомься, это мой жених Александр». «Чего?» Сморщилась Елена Сергеевна и уставилась на Александра с нескрываемым раздражением. Потом она опомнилась и попыталась улыбнуться одной половиной лица, переведя вопросительный взгляд на Алексея. Алексей, как обычно, вежливо дежурно улыбался. «Алешенька, как же так?» — беспомощно залопотала Елена Сергеевна. «Что?» — не понял Алексей. «Тетя Лена, это мой друг. Мы вместе в армии служили». «А ты как же?» — жалостливо простонала она. Я? И тут до всех начало доходить, что Елена Сергеевна все эти годы была уверена, что Алексей не только водитель, но еще и любовник ее дочери. Повисло неловкое молчание. «Сейчас будем обедать», — нарушила тишину Оксана. «Идите все на кухню». За обедом Елена Сергеевна оправилась от первого шока и начала знакомство с будущим зятем. «А где вы работаете, молодой человек?» — выдавила она из себя предсказанный Оксаной первый вопрос. «Я помощник фермера», — ответил Александр таким тоном, словно сказал «я директор завода», но трюк не удался. Елена Сергеевна сморщила половину носа и пренебрежительно хмыкнула. Видимо, эта реакция у нее была уже заготовлена. «Фермер?» — переспросила она. «И кого разводите? Коров? Свиней? Коз?» «Понятно. Жаль, Ксюши на животных аллергия. И на молоко тоже». «Мама», — с улыбкой вступила в разговор Оксана, — «у меня больше нет аллергии на животных. И на молоко тоже». «Что значит нет? Всю жизнь была и вдруг исчезла?» «Да, представь себе. И результаты анализов это подтвердили». «Ерунда. Так не бывает». «А я думала, ты обрадуешься», — вздохнула Оксана. «И далеко от города ваша деревня» продолжила допрос Елена Сергеевна, добавив к параличной каше во рту ложку супа. «Да нет, не очень», — улыбнулся Александр. «Километров сто». «Понятно. Значит, решили перебраться в город, поближе к цивилизации?» Этот вопрос тоже был вполне предсказуем. Оксана только не знала, в какой форме ее матушка намекнет будущему зятю на социальное неравенство. «Мамуля», — как можно нежнее попыталась прервать её Оксана, «Может, ты пойдешь отдыхать?» «Нечего мне рот затыкать», — прохрипела Елена Сергеевна. «Пусть ответит». «Это был вопрос?» — удивился Александр, стараясь убрать из голоса интонации сарказма. «Тогда, конечно, отвечу. Вообще-то я местный, городской, у меня есть квартира в центре, а в деревне я живу всего год и не планирую в ближайшее время возвращаться в город». «То есть как это «не планирую»?» — опешила Елена Сергеевна. «Это что ж». «Ксюха к тебе в деревню поедет». «Ну, мы еще не обсуждали подробности». «Я ни в какую деревню не поеду», — категорично заявила Елена Сергеевна. «И ее не отпущу». «Да что ты, мама, какая деревня?» — улыбнулась Оксана. «Какая из меня колхозница». «А как тогда?» «Очень просто. Мы с тобой будем ездить туда, как на дачу, а Саша будет там жить и работать, а зимой он будет приезжать к нам на выходные». «Что же это за семья такая? Ты здесь, он там. Не понимаю». «Да нормальная семья, мамуль. Вспомни, как вы с папой жили. По вечерам ты читала книги и болтала по телефону. Он печатал фотографии или возился в гараже с машиной. Вы ж могли неделями не общаться». «Да, на но ночью-то мы же вместе спали», — возразила Елена Сергеевна. «Ну и вся разница, что мы с Сашей будем вместе спать не каждую ночь, а только по выходным». «Ой». Елена Сергеевна опять брезгливо сморщилась и махнула рукой. «Знаю я, как они спят, когда жены нет рядом». К такому повороту разговора Оксана тоже была готова, но ей все равно стало противно все это выслушивать. «Мам, ну зачем ты говоришь такие гадости? Хочешь поссориться с зятем, даже еще толком не познакомившись?» «Да с каким зятем?» — повысила голос Елена Сергеевна. «Ну, нашла ты себе мужика. Так зачем меня-то посвящать в эти свои блудные дела?» «Сегодня этот, завтра другой. И что, со всеми меня знакомить будешь?» «Мама, как тебе не стыдно?» Оксана начала задыхаться от возмущения. «Что, мама? А почему это мне должно быть стыдно? Или, может, вы мы его попросите, да в церкви обвенчайтесь, как все порядочные люди?» Оксана закусила губу и отвела взгляд, пытаясь успокоить закипающее бешенство, но волна гнева схлынула на удивление быстро. «Хорошо». — повернулась она к матери. — А если обвенчаемся? — Что значит «если»? Ты мне тут условия, что ли, ставить будешь? — Никаких условий, мама. Это вопрос. Если мы с Александром обвенчаемся в церкви, ты признаешь его членом семьи? Елена Сергеевна сощурилась в поисках подвоха. — Да тебя на крещение-то не загнать. — Мама, оказывается, я крещенная еще в детстве. — Как это? — не поверила Елена Сергеевна. — Так, тетя Вера тайна, от вас с папой окрестила, когда ты уезжала. — Вот ведь. И Елена Сергеевна произнесла неприличное слово, от которого даже мужчинам стало не по себе. «Мама — Мама! — ужаснулась Оксана. — Вечно она лезла в нашу семью. Ее аж затрясло от злости. — Мама, успокойся, пожалуйста, — встревожилась Оксана. — Ты же не хочешь повторения инсульта? — Зато ты хочешь! Насколько могла, громко заорала Елена Сергеевна. «Ты только и ждешь, когда я сдохну, и история эту с женихом специально придумала. Тварь! И Лешку в это втянула! Что ты молчишь?» Повернулась она к Алексею, который сидел, боясь шелохнуться, как перепуганный трактирщик под перекрестным огнем пьяных ковбоев. Елена Сергеевна схватила тарелку с недоеденным супом и со всей силы грохнула ее о стол. Тарелка выдержала, но остатками бульона забрызгала всех вокруг. Увидев, что лицо матери начало наливаться багровой краской, Оксана схватила телефон, намереваясь вызывать скорую. Уже набирая номер, она увидела, что Александр спокойно закрыл глаза и, немного откинув голову назад, выпрямил спину. «Кристаллит», — догадалась она и отменила вызов. Через пару секунд Елена Сергеевна сдулась. Кровь отлила от лица, и мышцы расслабились. Она попыталась добить тарелку. Еще раз, легонько стукнув ею о стол, да так и замерла, удивленно глядя на чудом уцелевшую деталь своего любимого французского сервиза. Потом обзяла взглядом всех присутствующих, как будто только что проснулась из просонья, не понимает, где она. Ладно, мы еще посмотрим, кто кого, Устала, прохрипела она. Алешенька, проводи меня в мою комнату. Вернувшись, Алексей сел и присоединился к всеобщему тягостному молчанию. Ну. «Чего сидим, как на похоронах?» Нарушила, наконец, тишину Оксана. «Тьфу-тьфу-тьфу!» Постучал по столу Алексей. «Чего болтаешь-то?» «А что, разве нет?» Пожала плечами Оксана. «По-моему, это уже не моя мама, какая-то совсем незнакомая женщина». «Да, тетя Лена всегда была не сахар», — согласился Алексей. «Но такого я от нее не ожидал». Оксана поставила локти на стол и уткнулась лицом в ладони. «Да ладно тебе!» Александр тихонько толкнул ее ногой под столом, но не буду я пока появляться у вас, чтобы ее не злить. Переживем. А мне что, тоже дома не появляться, вздохнула Оксана. На наш сейчас во всем будет искать причины для скандала. Из комнаты Елены Сергеевны донесся глухой стук падающего тела и стон. А еще она постоянно будет демонстрировать свою беспомощность и симулировать приступы. Стон повторился. Алексей не выдержал. «Ну чего сидишь-то? Пойдем посмотрим». Оксана встала и пошла в комнату матери. Елена Сергеевна лежала на полу и делала вид, что пытается залезть на кровать. У нее якобы ничего не получалось. В последний момент она срывалась и снова падала на пол. Алексей кинулся было помочь ей, но Оксана остановила его и взглядом попросила выйти из комнаты. «Давай, мама, старайся», — спокойно сказала она. «Тебе надо тренировать мышцы». Елена Сергеевна еще раз попыталась, но вновь демонстративно упала на пол, после чего прекратила попытки и жалобно заворчала лежа на полу. Слава богу, хоть на помойку еще не выбросили, но чует мое сердце. Скоро уже, скоро, сдадут в дом престарелых. И она жалобно заскулила, выдавливая из себя слезы. Оксана тяжело вздохнула, взяла подушку с кровати и заботливо положила ее под голову матери. Не переживай, мамуля, не сдадим но и плясать под твою дудку никто не будет». Сказав это, она вышла из комнаты и закрыла дверь, оставив симулянтку лежать на полу.